Глава 14. Юля. Разочарован. Прошло три дня, а я до сих пор не могу выкинуть из головы последнее сообщение Титова. Он во мне разочарован. Вновь открывая мессенджер с нашей перепиской, я отправил ему три сообщения. С извинением, с оправданием, с признанием того, что я спасовала. Богдан не ответил ни на одно. Так мне и надо. Я даже не знаю, получил ли он их или сразу закинул елу в черный список. В любом случае, сама виновата. Я трусиха. Я недостойна такого мужчины-слабачка. Я испугалась. В последний момент спасовала, так и не рискнув посмотреть объекту своего обожания в глаза. Захлопнула дверь такси и попросила водителя вернуть меня домой. Ах, да, он, кажется, мною тоже был разочарован. Юля, всеобщее разочарование Данилова. Будем знакомы. Отвратительно. Ухожу с головой под воду и тут же выныриваю, стирая мыльными руками пену с лица. Сдуваю остатки с ладони и устало прислоняюсь затылком, к холодному буртику ванной. Что же так болит и давит в груди? На что я надеялась, когда соглашалась на встречу, а когда уезжала? Что Богдан проглотит такое унижение о девчонке, простит, поймет и продолжит довольствоваться простой анонимной перепиской? Смешно и глупо. Вроде всегда считала себя девочка взрослой и умной не по годам, а по факту я и есть инфантильный, взбалмошный ребенок, не умеющий отвечать за собственные поступки. Хуже всего, что все были правы. И папа, и Титов, и это его идеальная Илона, считай меня малышкой. Дура, Юля. Покручивая пальчиками на ногах вентиль, открывающий воду, снова тянусь к телефону. Открываю поисковик и вбиваю имя Титова. На меня вываливаются десятки ссылок на новости сотни его фоток. Я, как последняя мазохистка, придирчиво рассматриваю каждый снимок. Он везде хорош. Серьезный, собранный, немного суровый, совсем не улыбчивый. Такой я нахожу всего один кадр. Кажется, съемка была скрытая. Титов сидит за столом и улыбается кому-то, кто в объектив фотокамеры не попал. Он редко улыбается, а еще любит черный цвет. Джемпера, свитера, рубашки, водолазки, даже футболки, и те черные. А еще у меня был всего один шанс, и я его фантастически про... Упустила, короче. Задумавшись, не сразу соображаю, что телефон в руке начинает беззвучно дребезжать входящим. Вероника. Кашу взгляд на время. Половина двенадцатого ночи. «Да», — отвечаю. «Юлек приветик. Не разбудила?» Ня, привет. Отмокаю в ванной после усиленной тренировки. А тебе чего не спится? Только вернулась с работы домой. Сегодня нашу смену задержали. Днюха была у какого-то важного дяди. Я совсем без ног. Утанцевалась до упаду. Еще не надоело? Улыбаюсь. Танцевать и получать за это деньги? Тю! Но я не поэтому звоню. Слушай, пошли завтра по магазинам пробежимся, а? На носу Новый год. У меня тут роман наклевывается, а платина на праздник нет. Мне очень-очень сильно нужен твой совет, Юлёк. Пожалуйста, конючит в трубку подруга. Хотя я даже не думала сопротивляться, говоря, «Да, пошли, почему нет? Может, я тоже себе что-нибудь такое этакое присмотрю». Хотя у меня-то точно ничего не наклевывается, И праздники я буду встречать дома, с папой. А при таком раскладе можно и в пижаме выползти к телеку с голубым огоньком. Мда. Отлично. Тогда я заеду, за тобой вдвое идет? Идет, До встречи, Ник. «До завтра, Юльчик!» — поет в трубку подруга и отключается. Я убираю телефон, почусывая кончик носа. Новый год уже на нем на носу, все готовятся. Богдан, Салоны, наверное, тоже. Как интересно они его проведут. Устроят романтический ужин вдвоем при свечах. Вообще-то это очень романтично. Поцеловать любимого человека под бой курантов. И год тогда следующий сто будет счастливый. Самый счастливый. Вот если бы Титов со мной, меня под курантами... «Ой, Данилова, если бы до кобы, только история не знает сослагательного наклонения. Пора уже принять свой провал и жить дальше». Я замахнулась слишком лихо, собиралась прыгнуть выше собственной головы, но, увы, не хватило разбега. В конце концов Титов отвернулся от Юлы, но Богдан обещал Юле, что обязательно прилетит в Питер в январе. За немением других позитивных сторон буду цепляться за эту мысль. Шансов, конечно, мало, но вдруг... Богдан все сворачиваю рабочий файл на маке и закрываю ноутбук поднимаюсь из за стола слегка разминая затекшие спину шею в квартире темнота и тишина выходя из кабинета заглядываю в спальню ила спит я сам ее отправил сказав чтобы не ждала сегодня нужно было срочно закрыть два проекта с которыми пришлось провозиться аж до полуночи удачно вообще последние три дня какие то кабальные и вроде везде все ладится и снова штиль на работе все показатели радуют со свадьбы опять же все решилось Ресторан забронировали, приглашение разослали, с фирмой-организатором торжества договор заключили. Все хорошо. И один хер не могу отделаться от ощущения, будто что-то идет не так. Мысли мои все эти дни где-то далеко витают, только работа спасает. Стоит же остаться наедине с собой. Труба. Я устал. И я реально адски устал от себя. И если уж я с трудом перевариваю собственные загоны, то как и он еще держится рядом? Загадка. И хоть мы все эти дни... Едва ли не образцово-показательная пара, ни грубого слова, ни хмурого взгляда, но я-то замечаю, как часто снова становлюсь злым и раздражительным. Как в последний момент себя торможу от резкого слова и грубого замечания, невыносимый одним словом. Захожу в ванную, скидываю вещи в бельевую корзину. Брюки падают с характерным стуком. Блять, телефон. Прощупываю карманы и вытаскиваю мобильник. Руки сами тянутся. Открыть мессенджер. Там вот уже третий день висят три непрочитанных, Сообщение от Юлы. Заношу над ними палец. Торможу. А оно мне надо читать ее оправдание. И я хотел ее увидеть и узнать. Это был искренний порыв, который не оценили. Я мог бы подумать, что что-то случилось, если бы на утро не увидел ее прости. Девочка струсил, Девочка сглупила. Либо она слишком молодая и не понимает, во что ввязалась. Либо наивно. Любые отношения — это взаимные шаги. Двух людей друг к другу. Я свои 50% прошел. Хотя это совсем не в моих правилах. Болтать, как школота в сети, мне не по возрасту и не по статусу. Нет, промах, Юла. Зажимаю строчку с чатом, удаляю непрочитанное от девушки. Откидываю телефон на тумбу у раковины и захожу в душевую, врубая воду на максимум. Упираю ладони в кафель и подставляю голову под холодные струи. В башке и сердце какой-то аховый раздрай. Рвет на части, выкручивает внутренности, сворачивая в рог. Врать себе, что все идет как надо, с каждым днем становится все трудней. Сжимаю кулаки. В мозгу Юла каждый раз стоит только отвлечься от работы. Перед глазами Юлька, даже тогда, когда быть совсем не должна. По факту рядом Илона, на которую летят абсолютно все шишки. Юля. Ника трещит без умолку про своего нового бойфренда. Я же не знаю, как переключить свои мысли на что-то новое. Титов по-прежнему молчит. Кажется, Юлу все-таки отправили в бан. Юльчик! Дергает меня за рукав Ника. Ты где витаешь? С тобой все в порядке? «Угу». Киваю плиту за ней. Мы ныряем в один из отделов с вечерними нарядами, ходим между рядами в поисках платья для Ники. «Вот, как тебе?» — берет одно и прикладывает к себе, зажимая у талии. «Не твой фасон», — морщусь. «Так». Вешает его обратно и продолжает перебирать вешалки. «А вот это?» — спрашивает. «Возьми. Иди в примерочную, я сейчас еще парочку подберу. Чтобы время зря не терять, отправляю ее, а сама продолжаю бродить между вешалок». Три гребаных дня я чувствую себя так, будто меня перекрутила мясорубка и выплюнула. Внутри все горит. Чувство досады гложет, отдаваясь болью между ребер. Закрываю глаза. Все кругом вертится, крутится невыносимо. Юлька! доносится голос подруги. Иду, иду! Хватаю первый попавшийся платье с вешалок и направляюсь к ней. Ну как? На девушке красиво платье цвета бирюзы. Ее короткая осветленная стрижка хорошо смотрится. Приятно сидит. Она одобрительно кивает и забирает из моих рук еще пару вешалок. Примеряет одно платье и удивленно на меня смотрит. «Это не мой размер», — возвращает его. «Прости. Извиняюсь и тороплюсь его заменить на нужный. А этот не мой фасончик», — возвращает второе платье. «Черт!» — ругаюсь я, забирая вторую вешалку. Сейчас все поменяю. Обещаю, но подруга меня останавливает, схватив за руку. «Что с тобой не так?» — заглядывает в глаза с беспокойством. «Все норм. Серьезно». Отмахиваюсь. «Ага, ты кому на уши свою карбонару собралась наматывать? Не верю». «Да брось», — пытаюсь сменить тему. «Я там видела одно прекрасное мини, сейчас вернусь». Ника отпускает меня, но, чувствую, не отстанет. Я возвращаюсь действительно с понравившимся платьем, серебристо переливающееся на свету, длина чуть ниже бедра, вырез на груди ошеломляющий. Если Ника хочет его совратить, то именно в этом платье все получится на сто процентов. «Вау!» — принимает вешалку и улыбается. Оно потрясное. Момент и закрывается. Шуршит одеждой. «Но мы еще поговорим», — доносится ее голос. «Ага, конечно», — вздыхаю. Через пару минут штор отъезжает в сторону, и появляется подруга во всей красе. Ей идет очень. «То, что нужно», — кивает она. «Не сильно откровенная». Выгибает аккуратную бровь. Смотря для чего, натягиваю улыбку. «Ладно, будем считать, что самое то». Зашторивает занавеску, но снова выглядывает. «Я быстро, не усни», — смеется. Минут через десять мы снова блуждаем по торговому. На удивление, нам удалось еще прикупить одно платье для Ники. Себе же я ничего не могу выбрать. Настроение говно, если быть откровенной. Пойдем по кофейку бахнем. Хватает меня за руку и тянет в кафешку. Заказываем два лата, а Ника еще и два эклера с кремом и ягодами берет. Занимаем столик, плюхаемся на диванчике напротив друг друга. Давай, вываливай все, что у тебя на душе. Делает глоток горячего кофе. Ты заделась в психологе? Усмехаюсь. Считай, что да. Мы подруги, не забывай, и должны друг другу помогать. Выкладывай. Мнусь, не решаюсь рассказать, закусываю нижнюю губу, не знаю, с чего начать. Давай так, я попробую угадать. Ты влюбилась? Внимательно смотрит на меня, ждет реакцию. Киваю. Так, «Та тянет она. Только не говори, что в того мужика из СПА. Прищуривает взгляд, я снова киваю. Блять. усмехается. Я роняю лицо в ладони, пряча горящие от стыда щеки. Лучше и не скажешь, только матом. «Допустим. Но, судя по твоему состоянию, кажется, есть что-то еще. И ты сейчас мне это что-то расскажешь, верно? Это же не просто страдашки влюбленной девушки. Я же вижу». «Есть». Складываю руки перед собой. Ты будешь смеяться. «Ты сначала расскажи, а уж я решу, стоит ржать или нет», — хмыкает. «Шучу. Не буду я смеяться». «Ладно. В общем, я достал его номер телефона и написал ему сообщение. Завязался разговор. Интересно. И он нормально воспринял, что ты ему пишешь?» Он же друг твоего отца, насколько помню. Ага, только я не представилась. Вернее, представилась. Юла. Юла, хмыкает. Это та, что вжик-вжик-вжик и завертелась? Да ну тебя. Отмахиваюсь и отвожу взгляд в сторону. Нет, ты погоди. Ладно, Юла прикольная погоняла. Ну а дальше-то что? В общем, он сказал, что хочет встретиться. Я же ему фотки свои кидала. Без лица, правда. Ему понравилось. Хотел увидеться, я согласилась. Но в самый последний момент струсила. Он уехал. И последнего сообщения вот. Снимаю блокировку с телефона и открываю мессенджер. Показываю ей последнее сообщение. «Разочарован», — произносит она, пробегая взглядом по СМС, в том числе и непрочитанным им последним. «Мда», — ерошит свои волосы. С тех пор молчит, а я не знаю, куда себя деть. Я такой шанс упустила. Глаза увлажняются сами по себе. Дура такая, Ник. «И что ты тут упустила? Ну, подумаешь, дрейфила, и что? Что тебе мешает его найти и поговорить с ним? Ну, не знаю», — пожимает плечами. Может, к нему на работу завалиться. Ты собираешься признаваться, что Юла — это ты? Нет, качаю головы, что ты? Ладно, не признаваться, но просто приехать к нему. Ты не маленькая уже, Юль. Хочешь, добивайся. Не знаю как, но адекватными способами. Переписка — это, конечно, хорошо, но этот Титов... Короче, мужик он. Ему твои писульки неинтересны. У него невесты свадьба вот-вот, сомневаюсь. А ты его любишь? Спрашивает с сомнением. Сколько себя помню, признаюсь. Подруга присвистывает нормально качает ошеломленно головой я на твоем месте рвала бы когти и уже летела к нему невеста ни, ни стенка подвинется а что я скажу да что в голову придет в чувствах своих признаешься в конце концов может он тайный поклонник твой улыбается но это я так для поднятия настроения тебе ничего не мешает сказать ему все как есть вместо того чтобы мучить себя неопределенностью ты думаешь я трус Даже боюсь себе представить, как это будет выглядеть. От одной мысли уже потеют ладони и стошно заходится сердце. А если не поймет, а если посмеется, оттолкнет, я же не переживу такого унижения. Догадываюсь, у меня такого не было, чтобы вот в таком состоянии пребывать. Я не влюблялась-то толком, но считаю, что шанс есть у каждого. Нужно хвататься за него всеми силами, Юлек. Да, да, наверное, ты права, я поеду. Достаю телефон в браузере, набираю в поисковике фамилию Богдана. В два клика нахожу название компании и ее адрес, уже открывая приложение такси. Уверена? А то, чтобы не оказалось, что я тебя подтолкнула. Нет, что ты, ты ни при чем, я сама. Просто ты озвучила мои сомнения, и я теперь точно знаю, что хочу сделать. Спасибо. Чмок ее в щеку. Эклер съешь для начала, торопыга, а то бледная как мел. упадешь в обморок от нервишек. Перепугаешь дяденьку, сердце еще прихватит первое свидание в приемном покое так себе смеется подруга я охватаю и надкусываю его из разлома теста тут же показывается белый сливочный крем которым пачкаю губы ника смеется и подмигивает мне играя бровями вот дурочка